Глава одиннадцатая, в которой герои летят на четырехкрылом динозавре. Больше всего на свете шпион Дырка любил разные сладости. Если он видел в булочной сладкие плюшки крендель с маком или ватрушку, у него от предстоящего удовольствия начинались трясти руки. Однажды пират Бульбуль -буль спросил шпиона, что он любит больше всего на свете. Mm -hmm. Варенье. Тут же ответил Дырка. «А ещё печенье, конфеты, пастилу, халву, вафли, шоколад, карамельки, мармелад, тортики и сахарные палочки». Как пулемет перечислял Дырка. «А я люблю солёную рыбу», — размечтался Бульбуль -буль и погладил живот. «Но она же не сладкая», — поморщился Дырка. «А я люблю все соленое, потому что я настоящий морской пират», — похвастался Бульбуль. -буль. «А настоящие шпионы любят сладости», — заявил Дырка и облизнулся при этом. Еще Дырка любил сладкие фрукты. Их он мог съесть сколько угодно, и потом еще сразу столько же. И вот когда он увидел на ветке какие-то фрукты, тут же забыла обо всем на свете и полез на дерево. «Ой, как вкусно!» Набив себе рот спелыми плодами, причмокивал от удовольствия дырка. «Пока все тут не съем, ни за что не слезал Но не успел он даже глазом моргнуть, как на него кто-то прыгнул, схватил за шиворот и поднял в воздух. Дырка хотел закричать, но рот его был полностью забит фруктами. Летающий динозавр вцепился шпиону в куртку И полетел с ним над деревьями, унося в когтях добычу. Это же дырка! закричал карандаш, первым заметив улетающего динозавра. Его схватило какое-то чудовище! закричал пират бульбуль. -буль. Это не чудовище, а четырехкрылый ящер, быстро сообразил географ, самый редкий из всех динозавров. Нужно спасать дырку! Р решительно заявил Самоделкин а летающий ящер стал почему-то опускаться все ниже и ниже. Наверное, ему было тяжело лететь с таким грузом. «Сейчас я запущу в него палкой!» — закричал Буль-Буль и, подняв с земли какую-то корягу, швырнул ею в ящера. Но палка вместо ящера попала дырки прямо по голове. «Ай!» — закричал дырка. «Больно! Спасите меня!» Он его съест! испугался карандаш. Четырехкрылый маленький динозаврик кружил над поляной, не выпуская шпиона из цепких лап. Ветер подхватил динозаврика, и он, расправив крылья перепонки, плавно кружил над испуганными путешественниками. Рядом летали еще несколько ящеров, высматривая новую жертву. Казалось, все уже ничто не может спасти несчастного шпиона. Как вдруг. Неожиданно Самоделкин разбежался, словно кошка подпрыгнул и схватил дырку за ноги. Четырехкрылый ящер забил крыльями, закричал, но удержать такой вес уже не смог и выпустил свою жертву. Самоделкин и шпион Дырка, кувыркаясь, полетели на землю. «Ура! Победа!» — радовался Карандаш. «Кэш! Кэш отсюда!» — кричал пират Бульбуль. -буль. Он изо всех сил замахнулся и бросил в летающих ящеров палкой. «Это микрораптор», — подсказал ученый. Обычно его называют «четырехкрылый ящер». Он далекий предок всех современных птиц. Заметили, какие у него яркие перья? «Да», — согласился Самоделкин. «Перья у него и в самом деле очень красивые, особенно хвост. Красивый и длинный» нужно было эту курицу за хвост покрепче держать сердито пробурчал дырка из нее хороший суп получился бы наверное а зачем этот микрораптор схватил дырку спросил карандашу профессора пыхтелкина он что хотел его съесть нет задумался географ микрораптор питается только растительной пищей я не знаю зачем он схватил дырку «Я только хотел съесть яблочко!» — опустил голову дырка. «Какое яблочко?» — удивился профессор. «Ну, такое-такое зеленое яблочко. Я увидел его на дерево и полез за ним». Начал оправдываться шпион дырка. «А этот четырехкрылый змей как схватит меня за шкирку!» И мы полетели. «На этом острове живут динозавры», — в который раз напомнил профессор пыхтелкин И растения здесь тоже древние. «Ну и что?» — не понял Дырка. «А то, что никаких яблок тут не может быть!» — напомнил всем ученый. Яблоки, груши, картошка — все это появилось на Земле только через несколько миллионов лет, когда уже динозавров и в помине не было, они давно вымерли. «Ну, что-то зелёное на том дереве все же росло?» — упрямился шпион Дырка. Это мог быть и ядовитый плод, — повторил в который раз карандаш. Ты мог просто отравиться. А когда на Земле появились первые растения? — спросил, оборачиваясь Самоделкин. Ученые считают, что Земля появилась примерно 4,5 миллиарда лет тому назад. Начал очередной урок географ. Первыми обитателями на Земле были бактерии. «А кто такие бактерии?» Сразу встрял бульбуль. -буль. «Это что, насекомые такие?» «Нет, бактерии — это такие крошечные микроорганизмы», — засмеялся ученый. «Они такие маленькие, что их можно разглядеть только под микроскопом». «А когда же первые растения на Земле появились?» Снова спросил карандаш. Раньше всех на Земле появились водоросли, ответил Семен Семенович. Они населили планету примерно 2 миллиарда лет тому назад. Потом, сразу после водорослей, по мнению ученых-биологов, появились грибы и простые растения. Получается, на нашей планете в самом начале почти 2 миллиарда лет. На Земле не было вообще никого. Ни животных, ни растений? Спросил самоделкин. «Да, все так и было», — кивнул, срывая на ходу травинку ученый. Затем появился мох, а уж потом, примерно 400 миллионов лет спустя, появились папоротники. «А когда же на Земле стали расти деревья?» — спросил Карандаш. «Во времена динозавров на нашей планете уже росли некоторые деревья», — ответил ученый. «Но фруктовых еще не было, они появились позже». «Когда?» — встрял шпион Дырка. «Ну, примерно 150 миллионов лет назад зацвели первые деревья и кусты», — ответил Семён Семёныч. «А когда на планете появились первые насекомые?» — спросил шпион Дырка. «Что-то здесь их совсем не видно. Почему?» «Первые насекомые, как я вам уже говорил, появились 400 миллионов лет назад. — ответил профессор Пыхтелкин. Но на этом острове их и в самом деле нет, как и многих современных растений. Тут природа такая же, как во времена самых первых динозавров на Земле. — Я где-то читал или слышал про реку Времени. Что это такое, профессор? — спросил Карандаш, перепрыгивая через упавшее на траву дерево. — Река Времени. Так называют... «Различные эры, что были отмечены на нашей планете», — ответил географ. «А что такое эры?» — спросил Дырка. Какое-то непонятное слово. Что оно значит?» На Земле были разные эры. Сначала была эра Архейская, потом Протерозойская, затем Палеозойская, далее Мезозойская и уж затем Кайнозойская эра. «Ой, какие сложные слова!» — сморщился Дырка. «Я совсем запутался». «Все очень просто», — улыбнулся географ. «Архейская эра — самая древняя. Динозавры жили позже, в Мезозойскую эру. А мы с вами живем в Кайнозойскую эру». «А, теперь понятно», — кивнул Самоделкин, хотя не очень. «А сколько длилась каждая эра?» — спросил Карандаш. «Каждая эра состояла из разных периодов», — ответил Семен Семенович. «Вы что, забыли? Я ведь вам уже рассказывал про это. В Мезозойской эре было три периода — Тиасовый, Юрский и Меловой». «А, все, вспомнил!» — весело подпрыгнул Самоделкин. «В Триасовом периоде динозавры появились на планете». В юрском периоде эра динозавров достигла своего расцвета, а в конце мелового периода они неожиданно вымерли. Правильно? «Всё верно», — улыбнулся профессор. «Отличник, ставлю тебе пятерку. «Но в какой период на Земле появились насекомые, я так и не понял», — подпрыгивая от нетерпения, спросил Дырка. «Когда, например, появились первые бабочки?» «Как только на нашей планете стали появляться цветы...» Стали появляться и бабочки, и пчелы, и шмели, насекомые, которые переносили пыльцу с одного цветка на другой. «Понял, понял», — кивнул Дырка. «Смотрите, скалы!» — сказал бульбуль. -буль. Дорогу путешественникам преградила высокая, словно башня скала. «Дальше дороги нет», — остановил путешественника в карандаш. «Нужно идти в обход вокруг скалы». А можно забраться на нее? Предложил дырка. А может быть нарисовать воздушный шар и подняться на нем в небо? Подумал слух карандаш. Смотрите, тут пещера в скале! Обрадовался самоделкин. Пошли посмотрим, что находится внутри пещеры! Согласился географ. Вдруг там сокровище!» Сокровища! «Сокровища чуть не закричал от радости пират Бульбуль. -буль. В пещерах часто зарывали сокровища разные пираты-разбойники. Ну, про этот остров никто не знает», — напомнил Карандаш. «Тут никогда не было людей». «Кто знает», — вздохнул ученый. «Может быть, и были когда-то, очень давно». «Пошли скорее поглядим, что там внутри», — вертелся ужом дырка. «Дайте мне фонарик, там темно, а я боюсь летучих мышей». Карандаш прямо на скале нарисовал маленькие фонарики для всех, включил их и раздал друзьям. «Вперёд!» — скомандовал Самоделкин. «Да тут можно и заночевать!» — обрадовался географ. «Скоро ночь, в лесу становится опасно, на охоту выходят хищные динозавры». «Это точно тут опасно!» — сообразил Дырка и поёжился. «И зачем я вообще согласился ехать на этот остров?» «Дома так хорошо было, спокойно, никаких динозавров нет, только кошки до да собаки по улицам бегают». «Пошли скорее!» — подтолкнул его Бульбуль. -буль. «А вдруг и вправду там есть сокровище?» Дырка тяжело вздохнул и побежал догонять товарищей, которые уже входили в загадочную пещеру.